Глава пятая «Рюмочку-коньяку? У нас ещё есть время?» «Хоть сто рюмочек в бешенстве», — подумал Жиль. Они сидели в ресторане, где непременно полагалось отведать мясо в горшочке, а через четверть часа всей компании должны были смотреть в театре модную пьесу, заинтересовавшую Наталью. Натали разыскала в Париже свою подругу детства, некрасивую, умную женщину, неудачно вышедшую замуж за какого-то промышленника, крикуна и жуера. Она-то и устроила этот ужин, предупредив заранее Натали, что ее супруг, субъект довольно скучный и, едва сели за стол, весело защебетала со своей подружкой о всяких происшествиях их детства – предоставив своему скудоумному супругу и Жилю самим выходить из положения. Перебрав все темы, биржу, налоги, рестораны, галлизм, Жиль почувствовал, что нервы у него того и гляди сдадут. Поверьте своему другу руже я вас буду называть просто Жиль, не возражайте, поверьте, мы с вами найдем общий язык. На меня театры тоже нагоняют сон, а супруга не меньше раза в месяц таскает меня в театры. Ну вот, у нас уже и нашлось что-то общее, с отвращением подумал Жиль. Бедные мужья-труженики, которых их милые жёнушки по вечерам тянут из дома. Тем более есть телевизор, не унимался Руже. Конечно, телевизор не бог весь что. Я с вами согласен, но иной раз...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 Она бросила на Жилья молящий взгляд, словно просила извинения. «Мы о театре говорили», — насмешливо ответил Жиль. «Месье... Нет, простите, Роже предпочитает телевизор». «Мне безумно трудно бывает вытащить его из дома», — сказала подруга детства. «Но у нас заключен договор. Раз в месяц я насильно веду его в театр». «И мы тоже, вероятно, к этому...» «Придем», — сказал Жиль, глядя со злой усмешкой на Натали. «Договор? Вот в чем сила супружеских пар». Натали не улыбнулась. Ее лицо, только что сиявшее весельем, вдруг сделалось таким печальным, что Жилю стало совестно. Ведь в конце концов у нее не было в Париже никаких знакомых, кроме этой злополучной подруги, и она вовсе не виновата, что у подруги такой муж». Ей так хочется пойти в театр. Но зачем же портить ей вечер?